Глава девятнадцатая, в которой веселье продолжается. Очередная хрень, которая сопровождает мою жизнь в последнее время, началась прямо с раннего утра. И когда я говорю «с раннего», именно это имею в виду. С настолько раннего, что я, вернувшись после ночного променада, едва успел подремать пару часов. К сожалению, теперь, похоже, каждый мой день начинается с какой-нибудь особо занимательной ерунды и заканчивается какой-нибудь особо глубокой задницей. Гораздо более удивительно было бы случить наоборот, если бы и утро выдалось нормальным и день хорошим. Хрен там плавал. Стабильность, как говорится, признак мастерства. И я, видимо, просто лучший из лучших в том, как приукрасить свою жизнь проблемами. Впрочем, самое интересное теперь даже и не свою. Мысль о том, что Ревутов мой дед настойчиво зудела где-то в подсознании, не могу сказать, будто такой поворот добавил мне ответственности за судьбу Алексея Ивановича. Вообще нет. Даже наоборот, любопытно стало, дойдем ли мы с Ревутовым до почетного звания разведчика, или нам все-таки кто-нибудь особо нервный оторвет голову. А еще появилась хитренькая мыслишка. Раз я в будущем родился, мать моя тоже чувствовала себя неплохо, то, значит, и дед вполне нормально пережил тяжелые времена. Мне бы, конечно, сильно не хотелось проверять степень этой нормальности, учитывая предстоящие четыре года, которые грянут, но как минимум я останусь жив. Даже какой-то авантюризм во мне проснулся. Стало любопытно, что из себя представляет карьера деда в роли резидента. Видимо, раздолбайствует у нас в крови, и вовсе не по отцовской линии. Вот с такими мыслями я заснул, когда пришел обратно в спальню, насидевшись в довольно на крыльце. Проснулся совсем с другими, с матерными. «Подъем, черти! Подъем, чертяки! Ну-ка встали!» Голос шепко сработал хуже самого мерзкого будильника. Меня аж прострелило. Подумал, ну все, пожар, потоп, возможно, глобальный апокалипсис наступил. Орал сержант государственной безопасности так, что в ушах звенело. А еще очень сильно хотелось взять подушку и швырнуть ее нашему куратору в рожу, чтобы заткнулся. «А, что, где? Я не трогал, я не брал!» Зайсов с перепугу вытаращил глаза, вскочил с кровати и, запутавшись ногами в одеяле, полетел вместе с этим одеялом носом вперед. Прямо под ноги Панасыча, который замер посреди спальни с довольной улыбкой на своей круглой физиономии. «Да ё-моё!» – протянул подкидыш. «Ещё не расцвело даже. Ну вы чё?» Кстати, насчёт «не расцвело» – верное замечание. За окном еле-еле начинало светлеть. Теоретически, времени сейчас где-то около пяти, может, шести утра. Ванька натянул одеяло на самые уши, перевернулся на бок и попытался сделать вид, будто внезапно оглох. По любой другой причине не реагировать на орущего шибко было невозможно. «Разин, твою ж налево! ну нук подъем! Упал, отжался!» — гаркнул Панасыч. Воспитатель переступил через барахтающегося на полу Василия и в два шага оказался рядом с кроватью подкидыша. Василий, кстати, вообще с просони не мог сообразить, какого чёрта у него не получается принять вертикальное положение, а потому бестолково брыкался ногами и размахивал руками, отчего запутался в одеяле окончательно. «Разин, встать, я сказал!» — прорал Шибко прямо над головой подкидыша. Однако Ваньку это не проняло. Он сунул голову под подушку, наверное, чтобы хоть как-то сохранить себе слух, и в наглую отказывался просыпаться, всем своим видом демонстрируя, куда именно может проследовать Панасыч. Посыл Ивана был понятен без слов, в том числе и самому товарищу сержанта государственной безопасности. Остальные пацаны с любопытством наблюдали за развитием событий, даже с азартом. Мне кажется, была бы возможность, они бы начали делать ставки, кто кого вздрочнет. Ванька Панасыч или Панасыч Ваньку? — А? Бунт, значится. — Ну, хорошо. Подозрительно спокойным тоном высказался Шибко. Он вдруг резко развернулся на месте и вышел из спальни. — Охренеть! А что, так можно было? Поинтересовался я, сидя на постели и глупо хлопая глазами, словно чумелый филин. — Просто не вставать и все? И никаких карательных мер? «Вообще, конечно, я бы с удовольствием еще поспал. Веки горели огнем и тяжело поднимались. Упасть обратно на подушку хотелось просто до одури, ибо нечего сидеть по ночам на крылечке и думать о дебильных снах деда. Может, они мне вообще снятся по старой памяти, типа остаточное явление?» «Он ушел? И как быть? Встаем?» – недоверчиво спросил Бернес, а потом посмотрел на меня. «Именно на меня. Будто я решал, что должен делать каждый из детдомовцев». «Отлично!» Постепенно набирается электорат. Ответить я не успел. Дверь в комнату снова распахнулась, даже не распахнулась, а с грохотом отлетела в стену. Удивительно, как петли остались целы. По спальне, в направлении кровати-подкидыша, промаршировал шибко. На лице у него была радостная улыбка, в руках ведро, полное воды. И первое, и второе вызывало смутное сомнение, что Николай Панасыч — человек вовсе не с короткой памятью. Наглость Ивана в свою сторону, он не забыл и, скорее всего, вообще не забудет. Более того, сделай сейчас все, чтобы Подкидыш тоже хорошо запомнил, как нужно и как не нужно вести себя с куратором. Сходу, оказавшись рядом со своей целью, сержант госбезопасности просто взял и перевернул ведро вверх дном. Это было мощно. Получился самый настоящий неагарский водопад. Блин! Ванька подскочил на месте. А, ед. «Автическая сила!» Реально подскочил. Вот прям как лежал, так его вверх и подкинуло. Он сел на кровать, оголтело и покрутил головой. Потом, наконец, понял, откуда пришла беда и вылупился на довольного панасыча, при этом беззвучно открывая рот. Видеть подкидыша, у которого закончился словарный запас, было непривычно. По Ванькиному лицу стекала вода, которая, судя по его же сильно округлившимся глазам, была ледяной. «Вы чё, зверели совсем?» Дед Думаец отпихнул в сторону мокрого одеяла. «А что там пихать, если вся постель превратилась в одну большую лужу?» «Пока еще нет», — все с такой же радостной улыбкой сообщил Шибко, а потом добавил. «Но вот сейчас етить твою налево точно озверею!» С этими словами он шагнул к подкидышу, а затем резко ухватил пацана за ногу, дернув его конечность вверх. После того, как Ванька совсем утратил связь с реальностью, еще больше охренев от творившегося беспредела, Шибко, как ни в чем не бывало, потащил детдомовца к выходу из спальни. Прямо за ногу и потащил. Картина, конечно, это выглядела феерично. Не хватало для полноты ощущений, чтобы Панасыч еще насвистывал какую-нибудь мелодию, а второй, свободной рукой, держал на плече бензопилу. Чисто сцена из хоррора, честное слово. Надо отдать должное. Ванька мгновенно обрел утерянный дар речи. Он орал и даже пытался сопротивляться. «А как тут не заорешь, если тебя с постели словно кусок говна стягивают?» Он еще и долбанулся башкой о пол, когда свалился с кровати. Однако Шипко, не останавливаясь, не реагируя на отборный мат, который сыпался из пацана, как горох из дырявого мешка, совершенно спокойно, без лишних эмоций продолжал тащить воспитанника на улицу. «И хочу сказать, силы-то у товарища сержанта государственной безопасности оказалось немерено». Он на трепыхание подкидыша, который пытался хвататься за все, что попадалось на пути, вообще не обращал внимания. «Пустите, а? Не имеете права! Я буду писать товарищу Ежову!» — голосил подкидыш, извиваясь, словно червяк. «Да хоть товарищу Сталину!» Невозмутимо ответил Шибко, а потом сильнее дернул за ногу Ваньку, который ухитрился в этот момент одной рукой вцепиться в дверной косяк. Ванька матернулся от боли и выпустил свою последнюю надежду. Через секунду куратор уже тащил подкидыша по коридору на выход из корпуса. «Педагог от Бога!» — сказал я, глядя вслед по Насычу. «Какой нахрен Макаренко, когда вот такие кадры имеются?» «Ты это!» — пригрозил пальцем Заяц. Он, наконец, выбрался из своего одеяла, скочил на ноги и теперь натягивал штаны. «Ты про Бога осторожней тут! Нет его, понял?» «Ребят, айда позырим!» Корчагин уже успел надеть штаны с рубахой, поэтому первым рванул из спальни следы Шибко. Долго упрашивать дед Домосов не пришлось. Как оказалось, Панасыч за эти несколько минут успел преодолеть порог барака и крыльцо. Когда мы выскочили на улицу, злой подкидыш уже вставал из слегка подмершей на ночь грязи. Шибко замер неподалеку с радостным лицом и по-отцовски добрым взглядом. Маньяк чистой воды. «Что, спрашиваю, надо делать, если прозвучала команда «Подъем»?» Добрым ласковым тоном поинтересовался он у Ваньки. «Встать!» Подкидыш посмотрел вниз на свои голые ноги, на казенные темно-синего цвета трусы и поморщился. Конечно, если бы не заморозки, ему вообще было бы туго, извозился бы по самые уши. А так всего лишь отделался небольшими комками грязи, прилипшими на ткань. — Громче! Не слышу! — шибко нарочито приложил ладонь к уху, изобразив локатор. — Встать! Надо встать! — заорал подкидыш, а затем двинулся ко входу в корпус, решительно впечатывая босые пятки в холодную землю. Видимо, в его представлении он сейчас находился где-то между испанскими революционерами и Чегеварой. Правда, последний еще никому не известен, но не суть. Главное то настроение, которое демонстрировал Иван, это невинно пострадавший за правду герой. Разве было разрешено идти? Искренне удивился Панасыч, настолько искренне, что стало понятно, издевается товарищ сержант. Могу ошибаться, человек я не молодой, иной раз память подводит. «Но мне кажется, етить-колотить никто и не спрашивал разрешения!» Ванька замер на месте, выдохнул сквозь цепленные зубы, а потом развернулся к воспитателю и громко отчеканил. «Разрешите идти, товарищ сержант государственной безопасности?» «Разрешаю!» — кинул Шибко с деловым видом. Подкидыш снова крутанулся на месте и дынулся в корпус. Однако уже перед самым крыльцом не выдержал. Бегом рванул вперед, поджимая пальцы босых ног. «Ясное дело, земля ж холодная!» Не слушатель, а цельное золото. Большим человеком вырастет. Бросил ему в спину довольный панасыч, а потом добавил. «Если доживет, конечно. Если вы все доживете, учитывая, с какой скоростью некоторые из вас успевают находить себе приключения на жопу, такой уверенности как бы нет. Едрить твою душу!» Шибко оторвал взгляд от входной двери, за которой уже скрылся подкидыш, и посмотрел на нас. В одну секунду дед Домовса в скрыльца как мужским половым органом, сбрило. Никогда не видел, чтобы такое количество людей одновременно ломилось в одну и ту же сторону через один и тот же вход. Чуть не подавились, честное слово. Особенно активно работал локтями Василий. Он же заскочил первым в спальню и бросился заправлять кровать. Надо взять на заметку. Как там говорят, с ним бы я в разведку не пошел. Так вот с Василием я бы и в кусты посрать, сто раз подумал бы. А вообще, конечно, и удивил. Пример с подкидышем был очень наглядный и педагогически сильный. За какие-то пять минут все семь членов нашей особой группы, включая Ваньку, вполне быстро уяснили, шибко может со своими этими етить и колотить, строить из себя просто деревенского мужика сколько угодно, но он чекист. Неважно, что звание не особо большое. В любом случае, НКВД есть НКВД, и глумиться над собой он нам точно не позволит». Однако на этом инциденте веселье не закончилось. Не успели мы заправить кровать и одеться, как нас ждала радостная новость. «Значится так!» Панасыч расхаживал перед выстроившимися в порядок подопечными и все с той же радостной улыбкой рассказывал, как распланирован сегодняшний день. Причем его улыбка настораживала уже не только меня. Все пацаны замерли в тревожном ожидании, заподозрив, что мандец только начался. А я, к примеру, вообще на улыбающихся чекистов приобрел с недавних пор устойчивую аллергию. Один вон так старательно улыбался, что уж человека невзначай убил. Теперь второй скалится. Может, это у них профдеформация такая? Если лыбу давят, значит, того и гляди, грохнут кого-нибудь или покалечат. Подкидыш теперь стоит, то хмурится, то морщится. Ему, видимо, шибко ногу вывихнул, пока тащил. Или ушиб, не знаю. По крайней мере, Ванька начал, хоть и еле заметно, но прихрамывать... А может, притворяется, черт его знает. Я уже понял, бывшие беспризорники, те еще продуманы. С одной стороны, вроде все из себя простые, но с другой... <с, <с, <Russians> с другой, простачком хрен ты выживешь в тех условиях, где все они побывали. Я по своему детскому дому сужу. А он, если верить тому же Бекетову, далеко не самый худший. — Мне необходимо понять, на что вы, черти ноги, способны, — сообщил Панасыч. «Потому что сейчас бег, подтягивание, а потом...» «Потом посмотрим. Сначала бег и подтягивание надо пережить. Да, Либерман?» Бернес не стал отвечать на вопрос шибко, потому что этот ответ никому и даром был не нужен, но загрустил весьма заметно. Очевидно, не просто так Панасыч сделал акцент именно на нем. «Видимо, бег у нас будет особо долгий, как и память куратора, который решил отыграться Марку за вчерашнее, еще раз проучить подкидыша за сегодняшнее». «Ну и заодно всем нам показать, кто на самом деле здесь все решает». «Товарищ сержант государственной безопасности!» Зайцев сделал шаг вперед, преданно заглядывая по нас, в глаза. «А как же завтрак?» «Это тетя вчера говорила, что мы раньше остальных должны явиться. А если бег, то как же тогда раньше? Мы тогда не успеем». «Это, Зайцев, от вас зависит...» Шибко пожал плечами и направился к выходу. «Мы, само собой, потянулись за ним». Через полчаса я понял, единственное, что лично от меня сейчас зависит, это хотя бы не свалиться где-нибудь под кустом, выплевывая свои легкие. Реутов, скотина такая, еще и курил, похоже, потому что дыхалка у меня была ни к черту. Просто говно полное, а не дыхалка. Мой организм на бегу издавал такие звуки, что мне кажется, вся живность, а мы все-таки в лесу, есть же здесь живность, разбегалась в панике и ужасе. Я свистел грудной клеткой, сопел носом, хрипел ртом и был готов уже орать в голос «Помогите!» Именно так. Через две буквы «А» и никакой ошибки тут нет. Тут есть только точное понимание. Сейчас сдохну. Радовало лишь одно. Точно такие же звуки издавали и все остальные, а некоторые еще хуже. Пожалуй, кроме Бернеса. Этот парень, внешне далекий от спорта, как я от балета, вполне резво трусил впереди нашего строя. И это удивляло не только нас, его товарищей, но и Шибко. Я вообще заподозрил, если честно, мы так долго бежим лишь потому, что Панасыч хочет добиться от Марка того же страдания, какое ему демонстрируем мы. Ну или просто добить нас всех сразу. «Подтянись! Не отставать! Шевели поршнями!» Я попытался вздохнуть, катастрофически не хватало воздуха. Однако на бегу это получалось плохо. Впрочем, наверное, сейчас и без бега оно выйдет не очень. Чертов реутов! Самый обидный Шипков вполне себе спокойно бежал рядом с нами и выглядел при этом, будто на прогулку вышел. Так ему всё в радость. Лицо его слегка порозовело, глаза блестели, улыбка по-прежнему не сходила с губ. «А ведь и не подумаешь никогда». Выглядит, Панасыч, полноватым, крепеньким деревенским мужичком. К сожалению, территория, которую отвели для школы, оказалась огромной, поэтому мы нарезали необычные круги, их хотя бы морально воспринимать легче. Мы просто бежали в неизвестность, ибо ни конца, ни края этому забегу не предвиделось. — Реутов, не спать! Зайцев, руками работай, руками! Тогда и дышать будет легче! — подбадривал нас Панасыч. — Я готов взять его... «На себя!» — прохрипел за моей спиной Дед Дома с забавным прозвищем Рысак. Я так удивился, что даже сбился с бега. Просто этот тихий, спокойный парень с очень простой фамилией Иванов за сутки не сказал почти ни слова. Я его вообще, можно сказать, не замечал. А тут сразу такой прорыв. «Я все слышу, Степан!» — тут же отозвался Шибко. «И поверь мне, в рот те ноги, я с тобой голыми руками легко справлюсь. Стоп!» Деддомовцы замерли вернее, не совсем так, остановились, попутно пытаясь удержаться на ногах. Зайцев всячески старался прилечь старшему на плечо. Подкидыш обнял березку, которая оказалась рядом, и повис на ней. Я просто уперся руками в полусогнутые колени, опустил башку и старательно выравнивал дыхание. Корчагин с Ивановым подпирали друг друга, за счет этого оставаясь в вертикальном положении. И только Бернес выглядел отвратительно бодрым. «Молодца!» Шипко обвел нас довольным взглядом. Видимо, он предполагал, что на данном этапе пробежки в наличии будут иметься только трупы. «Это была разминка. А теперь двигаем в сторону снарядов. Нас ждут подтягивания».